Переправа. Я вел упряжку в расстроенных чувствах. Мне казалось, что я никогда не сумею освоить даже азов оленеводства, и мальчишки по-прежнему будут искать мне оленей в стаде и запрягать их в нарты. Саша, чувствуя мое состояние, сказала, положив мне руку на плечо. — Не переживай, ладно тебе. Вчера надо мной смеялись, сегодня над тобой. Мы же приехали сюда учиться, ты сам говорил. «Я знаю, Сашка. Просто я уже столько лет пытаюсь научиться у ненцев хотя бы простым вещам, но по-прежнему остаюсь на уровне непутевого подростка». «Научишься, только нужно время», — улыбнулась Саша. «Ты же рассказывал, что оленеводство — самая сложная в мире профессия. Так ведь американские ученые пишут». Я кивнул и направил упряжку в сторону крутого склона. Сергей, ехавший впереди меня, соскочил с нарты и повел оленей в поводу. Я решил последовать его примеру. Склон действительно был крутой, и я опасался, что нарта будет бить передним краем по ногам оленей. Однако деревянные полозья неплохо притормаживали, и мы благополучно спустились в широкую долину, которую пересекала река. Я вспомнил, как Гаврила объяснял, почему оленеводы не подбивают полозья пластиком, хотя он в последние годы стал очень доступным. Нарты с пластиковыми полозьями гораздо лучше скользят по снегу и траве, однако на спусках калечат оленей. Аргиши оленеводов сгрудились возле широкой отмели реки. Мужчины проверяли нарты, женщины подтягивали ремни на вандеях. Прохор с Виктором извлекли откуда-то резиновую лодку и быстро накачивали ее. Бригаде предстояло переправа через реку. «Что, справишься с оленями? Или в лодке переберешься вместе с женщинами?» — спросил меня подошедший Коля. «Справлюсь», — глядя в глаза бригадиру, ответил я. «Только посмотрю сначала, как другие переправляются». «Дело твое», — пожал плечами Коля. «Если перевернешься, в мокрой одежде дальше поедешь. Мы ждать не будем». Вскоре началась переправа. Коля подтянул болотные сапоги, встал на нарту и, резко прикрикнув, направил свою упряжку белых оленей в стремительную реку. Олени недовольно зафыркали, но Коля резко ударил передового хореем и вскоре олени, поднимая тучу брызг, зашли в воду. Через мгновение я понял, что олени уже не идут по грунту, а плывут. Коля, балансируя, стоял на нарте, постоянно понукая олени гортанными криками. Вскоре животные, видимо, почувствовав дно под ногами, резко рванули вперед, и нарта, с которой потоками лила вода, выехала на противоположный берег. Коля не останавливал упряжку, и вот уже все пять нарт его аргиша стояли на высоком берегу. «Давай, Сергей, не задерживай!» — крикнул бригадир. «Костя, ты главное равновесие держи! Ровно в центре нарты встань!» Крикнул мне Сергей, направляя свой аргиш в реку. Остальное олени за тебя сделают. У отца хорошие олени. Умные. Настал мой черед. Отдавая рюкзак с аппаратурой Саши, я оглянулся. У соседней отмели женщины садились в лодку. Их аргиши должны были перевести через реку более опытные оленеводы. В голове мелькнула предательская мысль: Отдай упряжку Виктору. Он же предлагал тебе помощь. Ну уж нет. Я стиснул зубы и погнал олени к берегу. У самой кромки воды упряжка остановилась. Чу! Чу! прикрикнул я и сильно ударил передового хореем. Олени вздрогнули и зашли в воду. Продолжая подгонять упрямых быков, я почувствовал, как вода поднимается, плотно охватывая ноги в болотных сапогах. Полозья скрипели по каменистому дну, потом вдруг оторвались от него, и я почувствовал, что нарта плывет. Сразу стало трудно держать равновесие, и я с благодарностью вспомнил совет Сергея. Вода доставала мне почти до краев сапог, но я думал только о том, чтобы не упасть самому и не прекращать погонять животных. «Правее бери, правее!» — закричал с другого берега Сергей. Они у тебя сейчас на склон полезут. Нарту перевернут. Я увидел, что течение действительно отнесло упряжку в сторону и стал разворачивать плывущих животных. Делать это, балансируя на нарте, было неимоверно трудно. Пот струился по моему лицу, но олени все-таки повернули к нужной отмели. Неожиданно я ощутил резкий удар снизу, от которого едва не упал. И тут полозья снова заскрипели по дну. Олени, почувствовав твердую землю под ногами, рванули вперед, и вскоре моя упряжка остановилась рядом с Аргишем Сергея. Переправа была позади. Я сидел на нарте, переводя дух, когда сзади подошел Коля. Бригадир коротко хлопнул меня по плечу и пошел к лодке. Ему еще предстояло переправить на этот берег несколько женских Аргишей.